Глава восьмая. «Ничего не хочешь мне рассказать?» Бероев не отводил взгляд от бледного лица подруги жены. «Что именно?» Она откинулась на стуле включив дурочку, отлично зная, почему тот примчался с утра к ней домой. «Ты все-таки встретилась с Худиевым». Нина поднялась и подошла к окну, уставившись на суету давно проснувшегося города. Отвечала уклончиво, не желая напрягать еще и этой проблемой что больше худеев к ней не сунется, была уверена, она решила соврать. Мельком. «Яйца мне не крути». Он встал рядом, устремив взгляд вдаль. «Вид у тебя открывается, позавидуешь». Она обернулась, одарила улыбкой через плечо, предложив. «Покупай и станешь любоваться каждый день». «Не потяну, дом бы достроить». Растянул на три года. Вздохнул и поддел. «У меня нет богатого мужа за плечами. Приходится довольствоваться тем, что с Юлькой зарабатываем. У друзей не попросишь, будешь обязан». Он снова возвращался к миллиардеру. Она повернулась лицом, решив, что уйти от ответа вряд ли удастся. «Мой нынешний муж обитает неизвестно где и с кем. Вчера у детей выяснилось, что созванивались все время, и впервые вечером играл с ними на площадке. Вот видишь, совсем не такая скотина, как ты себе нарисовала». Она выставила руку, ограждаясь от разговора, бередящего душу. «Олег, я видела все, сама». Покачивание головой не избавляло от картинки перед глазами. Его подставили. Не сработало. Не оправдывало незаслуженных обвинений, ревности, слежки. Большого мальчика рыжая на себе затащила сначала на прием, а потом в постель в отеле? С приемом лаженулся, согласен. Нина снова смотрела в окно, не желая показывать, насколько тяжело дается разговор о Стасе. Щемящая тоска сжимала сердце. Все могло бы быть по-другому, если бы вся ее жизнь в последнее время состояла из неореализованных «если бы». Светличный хотел подложить меня под Худиева. Само собой сорвалось с губ. «Решил, что хорошая цена за тот вид за окном, которым ты восхищаешься». Она говорила совершенно бесстрастным голосом выдавливая пустоту, образовавшуюся при одном воспоминании об отце Трофима. Не привык дарить без подтекста, даже совместно нажитое. Нина обернулась. Бероев стоял чуть позади, сложив руки на груди и опустив голову. Информация подтвердилась. Худеев неспроста спрашивал о бывшей жене бизнес-партнера и выскочил как ошпаренный из ресторана следом за ней. «Это он сам сказал?» Зеленые глаза полыхнули гневом. «Да, был расстроен, получив по морде». Она усмехнулась, заправляя непослушную прятку за ухо. Искал причину провала в располагающей к сексу комнате. «Кто спас?» — сухие слова, а в душе бушевала буря. «Охрана Ильи и его имя!» Нина положила ладонь на широкое плечо. «Не вини себя. Невозможно просчитать все заранее. Не в туалет же со мной ходить твоему человеку». «Я мог дать правильную информацию о миллиардере, с которым ты собралась играть, а его предупредить строго-настрого, чтобы не трогал подругу моей жены». Она вскинула бровь, уточняя. «Ну, теперь-то он знает?» — Олег кивнул. «И еще узнает в более развернутом варианте». «Опять из-за меня станешь бодаться?» — оставалось только вздыхать. «Из-за себя». Он повел носом, услышав аромат свежесваренного кофе. Это проявление неуважения прежде всего ко мне. Страх потерял. Придется напомнить кое-что». Он сделал пару шагов в сторону кухни и пробурчал, обернувшись. «Федорова, ты завтраком меня кормить собираешься?» Она улыбалась. «Вот и скажи, что Трофим ему любимый крестник, а не родной сын». «Идем, обжора. Мама накормит». «Разойдусь с Юлькой и женюсь на Наталье Егоровне». Он обнял худышку за плечи. Стану твоим отчимом, тогда попляшешь, не стасом единым жив рот мужской. Отчаянная: "На мне женись. Зачем тебе старуха?" Заставила шутника вздрогнуть. Нина споткнулась, услышав за спиной голос Лиски. "Я тоже умею готовить", продолжала с надрывом девочка. Олег обернулся и присел перед ней на корточки, заглядывая снизу вверх в ярко-голубые глаза. "Малыш, зачем тебе старый пердун?" Подняв большой палец, он пообещал «Мы вот такого парня тебе найдем. Ты, главное, вырасти». Она шагнула вперед, обхватив мощную шею уставившегося на Нину ФСБшника. Растерянный взгляд, отвисшая вниз челюсть. Шатенка рассмеялась, сглаживая неловкость происходящего. «Вот так, Бероев, будешь знать, как набиваться в родственнике. С женщинами нашей семьи шутки плохи». Он аккуратно расцепил пальцы девочки, надеясь, что в этот раз его не фотографируют. «Солнце, ты не забыла, что я женат на твоей крестной?» Вечно пьяная и не кормит тебя. Полные слез глазища и желания рассказать о пороках соперницы. Она тебе не пара. Брюнет встал, моментально став жестким. А ты тем более. Он сомкнул веки, понимая, что слишком резок, и ответил уже более мягко. Не имей привычку осуждать людей за их спиной, тем более взрослых. Алиса бросилась в комнату, захлопнув за собой дверь. Нина постояла, не входя в спальню дочери, прислушиваясь, что происходит внутри. Слез не было, слышно. Она горько усмехнулась, осознавая, что это не детская привязанность на пять минут и характер у дочери в маму, а значит, та от своего не отступится. В дверях кухни, думая, как дочь, покачивала головой Наталья Егоровна. Они ели некоторое время молча, дети завтракали в столовой, не мешая беседе взрослых. «Ненок, извини за излишнюю резкость, но говорить в таком тоне о жене я никому не позволю. Я все понимаю». Он в раздражении бросил вилку, с каждым разом проявление обожания у девочки становилось более вызывающим. Полыхающий зеленью взгляд утонул в сером. «Как думаешь, скоро у нее пройдет эта дурь?» Не дурь, а привязанность, сдобренная первым чувством любви. Она не хотела шокировать и без того одуревшего друга. «Хорошо», — Олег кивнул, затем добавил, покрутив пальцем в воздухе. «Вот это самое она скоро выкинет из головы?» Нина усмехнулась. «Думаю, тебе придется набраться терпения». Вопрос не во мне, а в Юльке. Он промокнул салфеткой губы. Ревновать начала по-черному. Не понимаю, кто ее накрутил. Новые подруги, наверное. Она была с ним согласна смотреть, как подруга постепенно спивается больно. Гнать их надо в шею. Она вспомнила пьяный смех в трубку. «Попробуй». Сразу слезы градом и сопли до колен. Мол, единственной радости в жизни лишаю. Он вздохнул, отставив тарелку. Она не такая толстокожая, как ты. Нина пожала плечами. То, что не пребывает в истерике по полдня, не означает, что все проходит бесследно. Еще пара подобных закидонов от мужиков и начнет таскать с собой нож. А вслух... Мне деваться некуда. Нарожала выводок. Должна думать о нем прежде всего. Бероев варился в собственных мыслях, жестикулируя пальцами. Она меня виноватым считает. Не согласился взять из детдома малыша, но... Он сжал губы, подбирая слова, выговаривая сбивчивое. «Не приму чужого, точно знаю. Начну рыться в подноготной родителей. ребенок должен расти в любви. Я ее дать не смогу, у меня трошка есть». Он драл подбородок с тоской в глазах. Нина долила в чашке горячий кофе. «Тут ты прав. Без любви к детям и подходить не стоит». Она кивнула в сторону Холла. «Моих в школу сегодня везет Жуков. Вчера договаривался со мной. Лишать их отца не собираюсь». Тогда перейдем от лирики к делу. Олег достал из кармана флешку. Посмотри, как появится время. Может, вспомнишь, где раньше встречала чела, что напал на вас в Рязани. Пытался пробить по нашим базам, нигде не засвечен. Отпечатков в машине не нашли вообще ни одного. Видно, забрав из мойки, без перчаток за руль не садился. А по Аише? Там сложно все. Я разговаривала с Тосей. Та говорит, изменения в хозяйке начались примерно с полгода назад. Нервничает, часто плачет или смеется не впопад. Бывают неспровоцированные приступы агрессии. Нина встала, зашагала по кухне. «Олежек, ты понимаешь, что это болезнь? Где гарантия, что мои дети защищены от такого внезапного приступа? Что станешь делать?» Пока запретила Павлу забирать их из дома. Она вздохнула. «Сама его рожу не хочу видеть. Буду оставлять только с охранной и Аллой». По светличному медленно продвигается. Вычислили чувачка, что стрелял в нас, но тот, увы, уже покойничек. Связи его отрабатываем только сейчас. Стукнула кулаком по столешнице. Очень хочу, чтобы он ответил за все. Любовь до гроба. Она хмыкнула. Худи его, присоветовал Скотт. Нина отправилась к выходу, попросив. Подожди пять минут, закину флешку, на работе просмотрю. Вечером встречаюсь с Ильей. Она зашла в спальню, вспомнив, что оставила сумку на подоконнике и обомлела. Сердце понеслось вскачь, раздираемое противоречивыми эмоциями. Нина в смятении нервно дергала створку окна, не желавшего поддаваться. Она боялась того, что может увидеть внизу на асфальте. Громкий крик. «Олег, иди помоги!» заставил того скачками рвануть на помощь. Широкий подоконник со стороны улицы был полностью усыпан красными розами.